Глава 20. Осень дошла до горной деревни Придел как раз перед приездом Принглов. Мокрый снег соскальзывал со скалы и падал на дома. Гостиницы пустели, лыжники перебирались выше в горы. В субботу перед Пасхой пошёл дождь. Гаю было плевать на погоду. Он сообщил, что хочет поставить пьесу и выбирал между магбитом Ателла и тройлым и Кресидой. Все трипьесом привёз с собой. Зимой он не раз упоминал об этом своём намерении, но горит на деле, и что разговоры так и останутся разговорами. Теперь же стало ясно, что план начал притворяться в реальность. Я поставлю её в национальном театре, объявил Гай. Гарет взглянула в Траилы и Кресиду, увидела, что в этой пьесе 28 ролей со словами. Подобная постановка казалась малосуществимой, её охватили дурные предчувствия, как после мрачного сна. Она попыталась воззвать к разуму Гая, но он со смехом отмахнулся. Мало кто из студентов знает английский настолько, чтобы играть Шекспира, заметила она. Им достанутся самые мелкие роли. Есть же и другие люди, наши друзья, коллеги по миссии. Что же ты думаешь, что у сотрудников миссии найдётся время на любительский театр? Моя постановка не будет любительской, просто ответил Гай. А костюмы? Столько денег, столько работы, а потом никто не придёт. Она говорила с такой тревогой, что он снова рассмеялся. Будет ужасно весело, сказал он. И все придут, вот увидишь, это будет полный успех. Его уверенность успокоила её, но она продолжала опасаться провала и попыталась уговорить его на компромисс. Может быть, просто устроить читку в аудитории? О, нет, надо сделать всё как полагается. Румыны понимают только язык роскоши. И когда ты собираешься начать? Как только мы вернёмся. Они вернулись в Бухарест ближе к вечеру. За 2 дня до возвращения они послали Якимову телеграмму. Когда они вошли в гостиную, там никого не было. Вот, видишь? Гай был доволен собой. Он ушёл, и я же знал, что с ним не будет никаких проблем. Не будучи так в этом уверена, Гарет отправилась в спальню. Войдя, она сразу же ощутила густой незнакомый запах. Шторы были задёрнуты. Отодвинув их она оглядела комнату, где царил полный беспорядок, и увидела на кровати спящего Якимова, завернувшегося в одеяло. Она сердито потрясла его за плечо. Просыпаетесь. Он медленно приходил в себя. Она стёрнула одеяло, и он обиженно уставился на неё одним глазом. Вы что, не получили нашу телеграмму? Он с трудом сел, пытаясь улыбнуться. Дорогая, как приятно снова вас видеть. Вы хорошо съездили? Рассказывайте же. Мы рассчитывали, что вы съедете до нашего возвращения. Я к уходит прямо сегодня. Он обернулся к окну. Лицо у него было опухшее, а кожа порозовела, словно свежий шрам. Ужасный холод. Поднимайтесь, и одевайтесь. Надо сменить постельное бельё. Морщись от холода, Екимов вылез из постели, продемонстрировав поношенную и очень грязную пижаму из залавокребдышина. Он натянул поношенный парчовый халат и приบурмотал: "Совсем болен. Надо принять ванну, после чего заперся в ванной". Выразив радость от возвращения хозяев, Деспина сообщила, что в их отсутствие произошла катастрофа. Котёнок погиб. "Нет!" воскликнула Гарет. Екимов был тут же забыт. Деспина мрачно кивая, рассказала, как это случилось. Как-то утром, пока она убирала комнату, котёнок выбежал на балкон и по булестраде перебрался на балкон соседней квартиры. Служанка, румынка, конечно, уточнила Деспина многозначительно, шикнула на него и махнула тряпкой. Котёнок испугался, потерял равновесие и упал на мостовую с девятого этажа. Деспина нашла его уже мёртвым. Она была уверена, что он умер мгновенно. Гарет разрыдалась. Эта потеря казалась ей непереносимой. Она стояла, согнувшись и плакала так горько, словно рухнула вся её жизнь. Гай беспомощно глядел на неё, поражённый таким накалом горя. Эта служанка взорвалась наконец гарет. Чёртово чудовище. Милая, ну что ты, увещевал её Гай. Девушка не понимала, что делает. В этом всё дело. Они напоминают людей, но на деле не лучше животных. Это-то и мерзко. Она вновь заплакала. Котёнок мой бедный, мой котёнок. Через некоторое время она высморкалась и спросила: "И где же был Якимов в это время?" "А этот", презрительно сказала Деспина, спал. Конечно, он спал. Теперь её гнев был направлен на Якимова, и Деспина попыталась отвлечь хозяйку от её горя, подлив масло в огонь. Он только ел, ел, ел и всё время спал. Она рассказала, что потратила все деньги на хозяйство, которые ей оставили. Ей удалось получить кредит в магазине, где знали, что она работает на англичан, но этот кредит был ограничен. На Пасху, киевы пригласил гостей, какого-то принца и графа, и потребовал хороший ужин. Деспина, стремясь защитить честь принглов, превзошла саму её себя. Ей пришлось отправиться к господину профессору Инчке и по взять у него взаймы 2000 леев. "Вы сказали ему, зачем нужны деньги?" спросила Гарет. Деспина кивнула. "А он что сказал?" рассмеялся. "Надо думать". Деспина начала рассказывать о прочих бедствиях и говорила так быстро, что Гарет за ней не успевала. Он хотел, чтобы она что-то ему постирала. Недобрительно пояснил Гай. Она отказалась. Целую гору одежды вызопила до спина. Он сегодня съедет, пообещала Гарет и попросила сделать чаю. Когда принесли чай в гостиную, вошёл Екимов уже одетый. Он держался так опасливо, что Гарет ничего ему не сказала. До спина купила пирожных к возвращению хозяев, и он поглощал их рассеянно и печально. После чая он сел поближе к огню. Гарет, не в силах дождаться его ухода, спросила, где его новая комната. Пока не нашёл, дорогая моя, Надо было заняться этим заранее. Я плохо себя чувствовал. Вы вообще собираетесь уходить? Куда же мне идти? спросило отчаянно. До спины наводила порядок в спальне. Гарит, надеясь, что Якимов уйдёт, в её отсутствие пошла поговорить с ней. Несколько минут спустя в комнату вошёл Гай. "Дорогая, будь добрее", сказал он очень серьёзно. Что-то перевернулось у неё внутри, но она ответила: "Это мой дом. Я не буду жить с человеком, которого презираю". У него нет денег. Никто не пустит его, если он не заплатит вперёд. Пусть он останется. Нам ничего не стоит его принять. Стоит, гораздо больше, чем ты можешь вообразить. Иди и выгони его. Дорогая, я не могу. Я уже сказал ему, что он может остаться. Она отвернулась и подошла к туалетному столику, рассеянно гадая, как такому разумному и деликатному человеку всегда удаётся настоять на своём. Гай принял её молчание за согласие и весело сказал: "Знаешь, дорогая, это и нам пойдёт на пользу. Ты хочешь сказать, что он вернёт хотя бы часть денег? Деньги это ерунда. Дело в пьесе. Он идеально подойдёт на роль Пандора. У него голос Пандора. Он будет звездой постановки. Опять эта чёртова постановка. Если мы выгоним его", добавил Гай. "Он пойдёт на улицу, и его вышлют из страны. А если он останется, ему придётся прилично себя вести, и я заставлю его работать. Вот увидишь". Я не хочу, чтобы он тут жил, решительно ответила она и вышла в гостиную, где Якимов уже расположился в кресле с бутылкой цвайке.